Глава 55. Айка. Тишина в нашем бабьем царстве исключительно редкая благодать, и я неожиданно ловлю себя на мысли, насколько по-разному мы все молчим. Кирюша, обычно громкая и непоседливая, молчит очень мирно, потому что уснула, убаюканная легкой качкой и мирным урчанием двигателя. Личка тоже притихла по уважительной причине. Она сосредоточенно пережевывает резинового петуха. От Сашкиного молчания веет агрессией. Она молчит дерзко и вызывающе. Сейчас она очень недовольна собой. Терминатор Гена все же напугал ее своей грубостью. Но Алекс ни за что этого не признает. Поэтому будет выразительно молчать, пока не найдет, на ком выместить свою злость. болтушке Стефании сложнее всех, поэтому ее красноречивое молчание сопровождается укоризненным пыхтением. Но меня совсем не беспокоит это напряженное безмолвие. Не то, чтобы я достигла высшей степени пофигизма, но зато в совершенстве владело искусством молчания. Оно куда полезнее слов, что я могла бы сейчас озвучить. А поскольку мой закипевший мозг генерирует совершенно сумасбродные идеи, я рада этой тихой передышке и возможности подумать и подкорректировать свои планы на вечер. Однако стежка не выдерживает. «Какой жуткий тип этот, Гена! Я терпеть т таких не могу!» восклицает она полушепотом и обиженно закусывает губки. Я разглядываю ее в зеркаль заднего вида и с трудом удерживаюсь от улыбки. А я-то думала, что наша малышка всех любит. «Это какие же?» — с удовольствием прерывает молчание Алекс. «Таких, которые забывают ослепнуть от твоей неземной красоты?» «Очень не хочу тебя расстраивать, моя прелесть. Но ты уже большая девочка, и пора бы осознать, что ты не можешь соответствовать вкусам всех без исключения самцов. Даже таких озабоченных, как этот геныч. Мой предостерегающий взгляд Алекс предпошла не заметить. А по количеству яда на языке она сейчас могла бы посоперниться с черной мамбой. В глазах Стефании блеснули злые слезы, но, к счастью, не расплескались. «Да что ты, Сашуль!» — ласково пропила она. «Я вовсе не п. претендую на твой каравай. Я еще не на... настолько отчаялась». Как же им обеим шло молчание. «Я тебе коза малолетний язык сейчас вырву!» — вызверилась Алекс. «Ты лучше свой язык п придержи, пока его на инквизиторской колне намотали!» «Ах ты!» Алекс аж подскочила на месте, но я схватила ее за руку и сдавила запястье. Сестра зашипела от боли и заплакала. «Девчонки, что вы творите?» Я снизила скорость и перестроилась в правый ряд. «Вы совсем обалдели? Сцепились, как змеи в банке. Я кому детей доверила?» «Стеж, ты сама слышишь, что говоришь?» «А я что ли первая начала?» Обиженно пискнула она. «Детский сад!» Я стрельнула в стежку многозначительным взглядом. «Конечно, начала Сашка, но врезать в лоб хочется именно Стефании, ведь вместо того, чтобы изящно погасить конфликт, как умеет только она, эта паршивка еще больше распалила старшенькую. Что ж, с кем поведешься?» Я улыбнулась настороженные настороженной и, включив аварику, притормозила у тротуара. «Дочек, и почему эти старые тетки пугают мою маленькую девочку?» Протянула я сладким голосом, погладила малышку по нежной щечке. «А может, мы сестренку твою разбудим? Чтобы этим перечницам не до разборок было? Мы-то на них надеемся, ждем, что они посеют разумное и доброе, а они просто злые и глупые курицы, да? Может, нам пора подыскать милую и интеллигентную няню?» «Хераню!» — в тон мне ответила Алекс, не забывающая широко улыбаться племяшке. И тут же зачирикала запричитала стежка. «Саш, прости, по...» Пожалуйста, девчонки, п. простите меня, я такая дурочка. Вы же знаете, что я вас люблю больше всех на свете. Да мне, к к кроме вас, вообще никто не нужен. Я просто исп пугалась и перенервничала. Ну мы что, из-за какого-то придурка ругаться будем? Да типун ему на п писюн. Даже два, проворчала Сашка. Мне он сразу не понравился, еще когда с Кирюхой приходил. Наглый, самоуверенный буйвол, рожа как булыжник неотесный, а гонора... «Да кому вообще нужен этот г-грубый мужлан?» Это уже стежка. Кое-кому он очень даже нужен. Но, кажется, буря миновала. Алекс со стежкой с удовольствием принялись мусолить Гену. Личка заулыбалась, а я снова влилась в транспортный поток. «Гена не придурок, просто очень импульсивный, когда дело касается его друзей», пояснила я чересчур увлекшимся девчонкам. «Понятно же, что у отсутствующих недостатков всегда в избытке». «Импульсивный, как бронепоезд без тормозов!» Ставила Алекс, а я пожала плечами. «Кир говорит, что он очень хороший человек и замечательный друг. А еще он великолепный боец. Я задумалась, вспоминая. Наверное, даже лучший. Но тебе, Саш, действительно лучше держаться подальше от его кола. Там надолго никто не задерживается. Он охотник». <свист> Единственное, что выдало в ответ Алекс, и я подозрительно покосилась на нее. «Неужто запала?» Сашку всегда привлекала и заводила грубая мужская сила, но в конечном счете именно грубый напор и отпугнул ее от гора. А раздолбая Вадьки, наоборот, не хватило жесткости, чтобы удержать жену. И где эта идеальная середина? Как ни странно, мне понятны эмоции Алекс. Но она и Гена. Я даже внутренне передернулась, представив подобный взрывной тандем, и совершенно сразила малышка Стефания, сощурив зеленющие глаза. Она хищно улыбнулась, потянулась, как кошка, и мелодично промурлыкала. Возможно, вашему охотнику до сих пор п попадалась бестолковая дичь. Ловцу не стоит забывать, что в любой момент роли могут п поменяться, и кто-то откроет охоту на него. Стежка выразительно постучала пальчиком себе по виску и подытожила. Надо лишь п правильно мыслить, думай, как охотник, но доверяя инстинктам. Когда-то говорил мне ли, и так неожиданно и странно услышать подобное от нежной и хрупкой Стефании волчица под шкурой изящной лани». Я думаю об этом весь день, и в дороге, и дома, когда наблюдая за привычно ласковой сестренкой. И уезжая из дома, я продолжаю об этом думать. Гор тоже охотник, опасный хищник, змей. Он встречает меня прищуренным стальным взглядом и кривой улыбкой. Опаздываешь, Айка, тянет лениво. Разве? Я обещала до шести. Ты обещала вернуться еще три недели назад и нарушила мои планы. Не всегда получается, как планируешь. Дети, знаешь ли, иногда вносят свои коррективы, беззаботно отвечая ему, а приглушенный собачий лай запускает мурашки по телу. Но я быстро заставляю себя успокоиться. Все собаки лают одинаково. «И где твои дети?» — тон гора становится жестче. «Я же сказал, чтобы ты привезла их!» — «Трындец!» «А сказал это приказал или попросил?» — уточняя я с вызовом. «Что ж ты такая дерзкая и непослушная? Сама ведь жалеть будешь!» О чем я буду жалеть, даже не пытаясь уточнять. А Гор уже ушел от темы. «Я там, кстати, свою баньку почти закончила. Уже видела?» «А как же! Я вчера прям с самолета детей побросала и в баню твою рванула. Думаю, а ну как закончил, а я еще не видела. Ты чего такая бешеная?» «Ну нет и нет», – неожиданно примирительным тоном ответил Гор и потрепал меня по волосам. «Может, тебе чайку успокоительного? Или сразу к делу?» «Вот, кстати, о деле». Я отважно встретила его жуткий взгляд и озвучила. «Тебе придется подыскать себе новую массажистку». Змей смотрит на меня, не мигая, и непонятно, о чем размышляет. «Думай, как охотник». И Я думаю, что охота – это не только погоня, это власть и подчинение своей воли. И чем опаснее противник, тем ценнее победа. Но Гор смог меня удивить. «Жаль, я уже так привык к твоим немощным ручкам. Но, надеюсь, хоть в спарринге ты мне не станешь отказывать». «Не дождешься», – я рассмеялась, почувствовав огромное облегчение. «Только мне надо полчасика на разминку, три дня уже не занималась». «Плохо», — рявкнул Гор и добавил почти с угрозой. «Не смей пропускать, иначе заставлю каждый день ко мне ездить». «Так я же непослушная, Гор, ездить не стану». «Но не против, если ты сам будешь приезжать. Выберем полянку в лесу. Ты же все равно в свою баню почти каждый день гоняешь. Тебя там, кстати, еще не придавило общественным мнением». «Общественное мнение, малышка, это мнение тех, кого не спрашивают. А вот полянка в лесу — это хорошая мысль. Возможно, и Сашенька захочет поприсутствовать». В ответ я только фыркнула, размечтался. «Ладно, боевой воробей, хорош мне тут гримасы строить», — нахмурился Гор. «Иди переодевайся и на разминку, а я скоро примкну». «Можешь не торопиться, змей, тихо ворчу себе под нос». Я чувствую себя смертоносной бабочкой, неистово танцующей в центре страшного кокона, созданного моими убийственными крыльями. И кажется, даже пули не под силу пробить этот барьер, но не голосу. «Левый локоть, спрячь!» — раздается за спиной, и я тут же сбиваюсь с ритма. Зажимаю нунчаки предплечьями и замираю, не дыша прислушиваюсь. «Егор, выпускай мальчика!» — звучит насмешливо тот же голос, а я судорожно ловлю ртом воздух и оглядываюсь. «А я ведь всегда верила, что ты жив. Тогда почему мне так больно дышать?» Глаза словно песком засыпало и зубы стучат, но громкий лай перебивает нервную дробь. Тяжелый рыжий пес неумолимо несется на меня, как торпеда. «Однажды я уже ошиблась, поэтому не зову вслух, пока эта туша не сбивает меня с ног, а я совсем не сопротивляюсь, просто падаю на взничья, бессиленная и ослепленная слезами, и ору, сотрясаясь всем телом, и с трудом проталкивая воздух в легкие, а шершавый язык слизывает соленую влагу с моего лица. «Фу, Пушок, ты же сейчас раздавишь нашу боевую гейшу, фу!» Ли помогает мне подняться с земли и прижимает к себе так крепко, что я больше не смею сомневаться. Они оба вернулись ко мне. Но здравствуй!» Малышка.